Глава 4. Свобода воли Иисус не ответил, и дьявол продолжил разглагольствовать. «Ты посмотри! Стоило дать свободу воли, как и ангелы на небесах, и люди, созданные по подобию Божьему, пали. Их сущность, их природа хотела этого. Не всех привлекает святая жизнь, и кому-то очень нравится ее несовершенство с хаосом, пороками» страстями, похотью и даже грязью. Без всего этого не существовало бы Вселенная. На этом держится мироздание. Те, кто избрали несовершенство, венец жизни сей. Мои дети, которых я люблю, мои братья по крови. Ты думаешь, ангелы не отдали бы свою вечность за одну жизнь на земле. Ты не можешь представить, сколько их здесь». «Треть ангелов ушла от Бога со мной!» Дьявол прислушался к раскатившемуся эху и улыбнулся. «Кому нужна твоя вечность?» «Свобода воли именно в свободе выбора. Если она есть, значит, можно все Присмотрись. В этом мироздании можно все, добро пожаловать. Только тут ты обретешь себя во всей полноте». Только тут ты сможешь жить так, как хочет твоя душа, это ли не рай? Никто не подчинен никому, полная свобода, ни границ, ни правил, ни осуждений. Тут ангел может жить с кем угодно, тут переплетаются чистые души с душами, которые я выписывал, и все живут долго и счастливо. Я могу создать все, что пожелаешь». Я дам тебе все, живи так, как тебе хочется. Пребывай в истинном блаженстве. Истинное блаженство в аду? Спросил Иисус. Очередное заблуждение. Бог допустил свободу воли, но ты ее исковеркал и извратил. Она была сотворена для другого. Она существовала как залог развития и роста, чтобы каждый мог возвыситься, чтобы душа смогла стать подобной Богу. Это не значит, что человек может стать равным Богу и иметь право на божественный выбор. Нет. Свобода воли предполагает ответственность. Она одаривает тебя простором, но и держит в рамках. Если ты с Богом, то его бесконечность становится твоей бесконечностью. Если ты против Бога, то твоя бесконечность обращается бездной. Я не считаю себя рабом Божьим. Я его сын. Но я предпочел бы стать рабом и не иметь свободы воли, лишь бы не нарушить закон жизни. Лишь бы не пойти против любви. Тебе этого, дьявол, не понять. Можешь ли ты представить, как тонка материя, в которую закутана истинная свобода воли? Можешь ли ты себе представить, что такое не переходить черту, ибо нельзя предать сердцем? Можешь ли ты себе представить, что такое совершенство? Нет, ибо ты по своей природе предатель. «Павший не потому, что изгнанный, а изгнанный, потому что павший. Прими это как должное». Иисус поймал горящей ненавистью взгляд дьявола и продолжил. «Не путай свободу воли со вседозволенностью. Черта, которую я не могу перейти, не ограничивает меня, а защищает. Есть истины, которые нельзя предать, потому что они часть тебя. Но ты не из той глины, мы слеплены из разного теста». Моя свобода воли всегда со мной. Твоя растоптана и изнасилована. Ты все переиначил так, как тебе было выгодно. Ты хочешь, чтобы все поверили в то, что называешь истиной сам. Грош ей цена. И твой страх объясняется тем, что ты это знаешь. Но еще больше ты боишься тех, кто тоже знает это. Таких, как я. Ты всегда знал, в чем сила мироздания, в чем сила истинной природы и, не обладая этой силой, создал свою жалкую вселенную, возгордился этим и преподносишь ее как нечто удивительное. Как же ты наивен. Надеюсь, ты уже понял, кто я. Не предлагай мне больше ничего, но услышь меня. Наш разговор отпечатается в книге проведения. Бог меня послал, сына своего. Ты был лишь Херувимом и не знаешь сыновей его, но должен знать, какой они владеют силой — Наш разговор ты будешь помнить до скончания твоих дней. Поэтому последний раз прошу, покайся. «Покаяться!» — рассмеялся дьявол. «Я жил так, как хотел. Я создал мир, который желал создать. Я единственный, кто осмелился воспротивиться Богу. Я тот, о ком будут помнить вечно». «Помнить того, кто обладал железными яйцами, кто не знал страха. Никто не сравнится со мной. Таких, как я, нет и больше не будет. Такие, как я, не могут быть стерты из книги жизни. Память обо мне пронзит тысячелетия и пошатнет небеса. Молись за меня, Христос, но знай, что я не изменюсь никогда». «Если бы у меня был шанс начать все сначала, я был бы еще ужасней. Разве не в этом моя суть и моя природа? Я тебя правильно понял?» «Мне жаль, что ты не веришь в себя», — сказал Иисус. «О какой вере ты говоришь?» — удивился дьявол. «Неужели ты думаешь, что у меня есть шанс что-то изменить? Неужели ты веришь, что мое покаяние будет принято?» Неужели ты допускаешь, что за все, что я причинил этому миру, Бог меня простит? Я вырывал сердца у младенцев. Я без всякого сожаления уничтожал миллионы. Я выкашивал нации и поколения. Я насылал войны, чуму и холеру. Я забавлялся. Я облил кровью все. Я залил ею небеса. Я есем смерть. На моей совести все смерти... «Кровь, стекающая с моих рук, могла бы наполнить океан. Все ужасы произошли от меня. Ты думаешь, мне есть прощение?» Дьявол развел руками и, ерничая, поклонился. «Помолись обо мне и ступай, Иисус. Я не буду тебя больше искушать. Только спроси у Бога, могу ли я за мою помощь просить у Него всего лишь шанс». Ведь я был тем, кто в образе ангела света искушал праведников и пророков все души Божьи. Я испытывал их и делал это лучше всех. Кто, как не я, мог проверить ангелов на верность, на веру Богу? Зачтется ли мне этот нелегкий труд? — Ты просишь о благодарности? — переспросил Иисус. — Тот, кто был десницей, херувимом стоявшим по правую руку Бога, тот, кто пребывал во главе ангелов, самый умный, сильный, красивый, тот, кто пал только потому, что счел себя заслуживающим большего, тот, кто был ослеплен собственной гордыней и до сих пор не излечился от этой слепоты, тот, кто пошел против самой природы божественного. Неужели ты веришь, что тебе сойдет с рук совершенное тобой? Или ты надеялся на другой исход? Для чего тебе было нужно то кровопролитие? Что за блеск поманил тебя в сторону предательства? Ты хотел стать подобным Всевышнему, но верил ли ты в это? Ты умудрился подготовить треть ангелов Божьих и поднять их на высшую правду, закон, который был совершенен и находился в гармонии с самой жизнью? Ты пал, потому что не мог не пасть». Или тебе и в самом деле казалось, что, не низвергаясь в бездну, ты поднимаешься выше небес? Как ты мог усомниться в истине? Может быть, и свое поражение? То, что твой бунтарский дух был низвергнут Архангелом Михаилом во мрак ада, ты считаешь случайностью? Молчишь. Я пришел восстановить разрушенные. У меня нет твоего изъяна. Моя природа чиста. И скоро ты в этом убедишься. «Не все законы были совершенны», — пожал плечами дьявол. «Не все поручения Бога были идеальны. Не все истины безупречны. Я мог все наладить и устроить гораздо лучше, чем оно было устроено. И что я получил?» «Но ты не был уничтожен», — заметил Иисус. «Тебе определили твой ад, но даже находясь в аду, ты умудрился обольстить Адама и продолжаешь обольщать людей, ангелов и небеса, и самого Бога. Но ты знаешь...» что из ада у тебя нет выхода, только в гиену огненную, а это смерть. Меня твой ад не сдержит. Я выведу из него всех мучеников, праведников, всех заслуживших спасение. Их ад не вечен». «А ты верно думаешь, что можешь спуститься в ад и выйти отсюда живым?» — удивился дьявол. «Выйти из моего царства, моего логова». «Боюсь, что ты заблуждаешься. Никто еще не выходил оттуда живым. Это буду только я. И когда придет время, я выйду из ада и выведу всех моих преданных воинов. Уже недолго осталось. Очередная тысяча лет уже на исходе. И тогда я покажу, чего хотел. Покажу, как все должно быть устроено. Тогда все будет иначе». «Заблуждение не грех», — сказал Иисус. Мы страдаем и умираем за свои заблуждения. Но с путем нельзя ошибиться. На каждой развилке нас ждет выбор. Или идти по дороге сердца, или отправляться в гиену огненную. Если бы мы могли увидеть конец нашего пути, то поняли бы, наверное, что у пути сердца и любви конца нет. А где бесконечность, там и вечность. А вот в аду вечность без бесконечности. Как проста истина, и как трудно ее понять. Запомни. «Никто не хотел того, чтобы с тобой случилось то, что случилось». «Никто не хотел?» — рассмеялся дьявол. «В этом я сомневаюсь. Или ты сам готов примириться с тем, что Бог мог сотворить мир и человека, предвидя его падения? Или ад тоже был его замыслом? Как совершенный Бог не мог этого предвидеть? Или творение случайно оказалось с изъяном?» Неужели не ясно, что все было предрешено? Мой ад. Это противоположность жизни, которая подобна обратной стороне монеты. О каких рамках тут говорить? Ты еще не понял, что это означает? Бог, сознательно допускающий хаос и адские муки, никак не может быть Богом. Он грешен, как и я. Я его образ и его подобие. Его истина — это его ложь. И снова Иисус ничего не ответил дьяволу. «Давай поразмышляем», — продолжал тот. «Ты знаешь, как пала дама и что было тому причиной. Забудь о моем искушении. Скажи, почему древо познания добра и зла было посажено так близко с древом жизни? Для чего было помещать такое опасное растение в идеальное место? Или без него Айдамский сад выглядел бы менее пышно?» «Для чего будущую причину падения надо было взращивать в самом сердце сада? Для того, чтобы доказать, что совершенство невозможно, что у каждой палки два конца, что природа дуальна и несовершенна. Представь себе, что в раю не было бы этого дерева, что Адам не согрешил, ведь я со всеми своими замыслами не смог бы к нему подступиться». Адам по образу и подобию стал бы богом, и сколько еще таких райских садов смог бы сотворить Господь, и ни в одном из них не было бы изъяна. Но нет же, древо познания добра и зла должно было быть место в том раю, а это могло значить лишь одно, что рано или поздно, хоть и через тысячу лет, когда рай заполнился бы множеством людей... В один прекрасный день яблоко было бы сорвано с ветки. Это был лишь вопрос времени. Ящику Пандоры суждено было открыться, так что замысел очевиден. И человек не был настолько совершенен, чтобы игнорировать его. Пока существует запрет, существует и плод манящий. Да, от него веет смертью, но любопытство сильнее любого запаха. Такова природа». И только потому мы стоим здесь, лицом друг к другу, и всегда так будем стоять. Потому что против каждого сына Бога есть отвергнутый сын Бога. Ваш рай – иллюзия. А я знаю толк в иллюзиях. Если нет мира без изъяна, то нет и безупречного Всевышнего, Творца Его. Бойтесь меня, потому что я становлюсь сильнее с каждым днем, и в злодействии моем нет... «Ни одного изъяна!» «Твоей силы никто не боится», — ответил Иисус. «Ни на небесах, ни на земле. В каждом рожденном, в каждой душе есть способность к подвигу, это отдается от Бога, и этого ты не сможешь отнять. В глубинах каждого сердца есть сила, которая может двигать горы, которая способна расплавить твой ад, как кусок свинца. Или ты забыл, что человек создан по подобию Божьему? То, что он грешен». И спущен на землю еще не значит, что он лишен этого подобия. Или ты не проигрывал всякий раз, сталкиваясь со стойкостью духа? Сколько тысяч раз ты терпел поражение? Ровно столько, сколько раз сталкивался с любовью, наполняющей жертвенные сердца. Грешный человек может вырвать корни зла из себя, восстать, как ангел святой со всей силой Господней, и умереть за всех, ни на миг не усомнившись». Бесценна, святая жертва тех великих мучеников, которые возложили свои сердца на алтарь во имя великой, вечной, безгрешной любви. Сколько их было, скручивавших тебя, ломающих тебе хребет. Сколько их было, над которыми ты не имел власти. Они всегда будут со мной. Бог даст им огненные мечи, чтобы они расправились с твоей ордой и нечистью. А после той битвы я восстановлю цепь жизни». Я сделаю ее неразрывной. Я вырву твою дуальность из этой природы, и мироздание обретет иной вид. Не будет причины, а значит, не будет и следствия. Я дам всем вечный мир. Я явлю миру, землю, обетованную. Но ты этого не увидишь». Иисус замолчал на мгновение, но сразу продолжил. «Наш разговор подошел к концу». Солнце давно уже село, и в небе видна моя любимая звезда. И твоя луна уже высоко, скоро ее свет окутает эти земли. Я ухожу. Мне нужно возвращаться. Меня ждет Голгофа. Мне нужно исполнить должное».